Более того, я абсолютно уверен, что только поэту дано по-настоящему проникнуть в чужой поэтический мир, понять его гармонию и, если хотите, даже просодию, чтобы это слово не значило. Но вот посмотреть таблицу, где стрелочками свяжутся относительные пары «Ты обо мне, я о тебе» было бы все равно любопытно. А вообще-то, Классно сейчас все-таки пишут рецензии на поэтические сборники. Автор не пробирается по словам, как по снегу. Он скользит лыжником или серфером. Метафора здесь напоминает ловкое цветное пятно на черно-белой гравюре, которое создает настроение картины. Пахнущая несвежим после внезапного праздника бельем глумливость в этих стихах не противоречит чистой почти спасительной ночной влюбленности. Автор любит с божбой перемешанный мат. Я, увы, так не умею. Пьем с двумя друзьями-прозаиками и одним другом-поэтом кофе, в пансионате Липки, где по зову Сергея Александровича Филатова в течение многих лет собирался форум молодых писателей России. И что-то меня, видно, в этом разговоре задело, что я спрашиваю. Знаете, чем вы, поэты и прозаики, отличаетесь от нас, критиков? Тем, что мы вас читаем... а вы нас нет». «Да брось», — не слишком, впрочем, уверенно отвечает мне друг-прозаик, — «вспомни лучше, как ты написал о моем романе, а я тебе позвонил, и мы целый час очень интересно разговаривали». «Верно», — соглашаюсь я, — «но вспомни и ты, что мы целый час разговаривали о достоинствах твоего романа, а вовсе не о том, как хороша моя рецензия». И, вроде бы по косой к этому сюжету, Льву Александровичу Анинскому однажды вспомнилось, как к нему подошел читатель, со словами, что он читатель. Раньше писателя НН не ценил, но теперь, по прочтении статьи Льва Александровича, всегда за этим НН следить будет. Так что, мол, дорогой мэтр, ваша цель, как всегда, достигнута. «Увы», — возражает Анинской, — «моя цель, как всегда, не достигнута. Я ведь хотел, чтобы вы не за новыми сочинениями Н.Н. следили, а чтобы не пропускали впредь, что я напишу». «Самоумоление» входит, конечно, в число профессиональных добродетелей критика, но... «Я вот, может, статься, и за эти побосенки взялся, чтобы меня, наконец, прочли», Сергей Гандлевский, Тимур Кибиров, Денис Драгунский, Максим Осипов и другие уважаемые мною писатели. Ну и затем, естественно, чтобы мои скромные труды заметили Алиса Ганиева и другие восходящие звезды российской литературы. В 2004 году нам с Анатолием Васильевичем Королёвым Довелось побывать в Краснодаре. Мания грандиоза? Нет, ни у меня, ни вроде бы у Анатолия Васильевича. Но москвичи в этот маленький Париж, как назвал свой город Виктор Лихоносов, наезжали в ту пору, видимо, столь редко, что на встречу с нами в писательском клубе собрался полный зал, и немногочисленные краснодарские либералы тогда их еще называли демократами, пришли и многочисленные патриоты, тех включая, что сельциноидами на одном гектаре раньше не садились. Мы с Королевым говорим о литературных событиях. Нас слушают, но как-то вяло, пока из зала меня не срезают. Да что вы со своим постмодернизмом? Лучше объясните, почему настоящих писателей... корневых, патриотов, то есть, к печати не допускают. «Почему же это не допускают?» — изумляюсь я. «Вот уже полгода идет дискуссия о новой повести Валентина Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». Не очень мне лично кажется удачной, но привлекшей всеобщее внимание. «Да вы читали, говорю ее, конечно». Шевеление в зале. И понимаю, что нет, не читали. До нас, кричат, книги из Москвы вообще не доходят. Да как же, опять я изумляюсь, не доходят. Повесть напечатана в журнале «Наш современник», на который все вы, наверное, подписаны. Тут же была повторена роман газеты, да и книжные издания подтянулись. Одно из них я сам вчера в аэропортовском киоске видел. Примечание. Роман-газета. Периодическое издание, выходящее с 1927 года, первоначально как ежемесячник, а с 1967 года с регулярностью один номер в две недели. Попытка Валерия Ганичева, отставленного в 2001 году из роман-газеты решением редакционного коллектива запустить издание спойлер под названием «Роман-журнал 21 века» продержалось недолго. А традиционная роман-газета как выходила, так и по сей день и выходит отнюдь не прежними, правда, миллионными тиражами. Конец примечания. Молчат. По отношению к чужакам-постмодернистам и дерьмократам, Враждебно, по отношению к вроде бы своим, но выбившимся из провинциального плена, без всякого интереса. Что им в самом деле распутин? Я вспомнил, как в семидесятые еще годы познакомился на пляже в Пицунде с прозаиком из Самары, тогда еще, разумеется, из Куйбышева. Очень он мне по душе пришелся, и говорить с ним было интересно. обо всем, кроме современной литературы. Я ему, допустим, про новый роман Трифонова, но он Трифонова не читал и вряд ли будет. Зачем, собственно, если у них в писательской организации свой Трифонов есть и тоже о том же вроде бы пишет и гнобят его, соответственно, как Юрия Валентиновича. И даже авангардисты в Куйбышеве оказываются свои. Так что, московских или питерских не надобно. Живут, прижавшись друг к другу, будто в добровольном гетто, только друг другом и интересуясь. Хотя и то, вряд ли книги друг друга читая. И давно уже выходит, так живут. И еще, чтобы два раза не вставать, о встрече с региональной литературной общественностью. Усвоив, После нескольких проб и ошибок, что о книгах с писателями говорить бесполезно, я все-таки сменил тему: заговорил о литфонде, о пенсиях, о грантах и пособиях, о том, в общем, что у нас называется социальным обеспечением если в одном слове, то с бесом. И, батюшки вы мои, как же оживленно потекла наша беседа! Сколько голов, столько и мнений. Споры, предложения, проекты. И вопросы, вопросы. Оно и понятно. Базис, знаете ли, всему основа. А книги? Ну что книги? Всего лишь надстройка. Но обновим регистры. Хотя я по-прежнему говорю о двухтысячных. самом их начале. Каждый мужчина, которому случалось тогда с командировочными целями ездить по России, наверное, помнит, стоит только зайти в гостиничный номер и сбросить шапку, как непременно раздавался телефонный звонок. С девочками отдохнуть не желаете ли? Здесь в моем опыте никакой особой специфичности нет. Хотя... занес вот нас с Евгением Анатольевичем Ермолиным поиск новых талантов для Липкинского форума молодых писателей в Горно-Алтайск. Примечание. Ермолин Евгений Анатольевич, 1959 года рождения, критик, доктор педагогических наук, профессор, постоянный автор журналов «Континент» и «Знамя», лауреат антибукеровской премии «Луч света», и премии «Станционный Смотритель». Конец примечания. И уже на рецепции спрашивают, «Вам номера какие? Люксы или полулюксы?» «А в чем разница?» «В люксы, — нам было отвечено, — подают горячую воду, а в полулюксы — когда как?» «Ну, выбор вроде бы предрешен. Я тянусь за кошельком, Но лучше меня, знающая жизнь Евгений Анатольевич, все-таки уточняет. А сейчас-то горячая вода в люксе будет? Нет, говорят нам со вздохом. Сейчас не будет. Авария на теплотрассе. А вот с понедельника точно будет. Но я, впрочем, не о проблемах теплоснабжения. Примечание. Теплоснабжение... как попытка решить проблемы теплоснабжения, удачно пошутил в комментах к этой новелле Роман Кожухаров, фразаик из Тирасполя. Конец примечания. А о том, что, войдя в свой полулюкс после очередной встречи с молодыми дарованиями, услышал в трубочке знакомое про не желаете ли с девочками? Нет, говорю, спасибо. Ну и зря, прозвучало мне в ответ. У нас как раз сегодня скидочки неплохие. Ужинаем это мы лет десять назад в Алмате. Или по нынешней политкорректной моде. Я тоже должен теперь говорить в Алматы. Неважно. Важно то, что и ресторанчик чудный, и компания отменная, поэтессы, прозаики. из круга незабвенной Ольги Борисовны Марковой. И хоть фамилии, у кого казахские, у кого нашинские, но все как один русскоязычные, и каждый надеется свою малую лепту внести именно в русскую литературу. А поскольку, спасибо интернету, им и то, что происходит в Москве, в Петербурге хорошо известно, то разговор идет на равных. «Но я гость!» Я старший, и, понятное дело, солирую. То наставительное что-то скажу, то поддену кого-то из своих молодых сотрапезников беззлобной шуткой. Но с чувством юмора у них все в порядке, так что реагируют как надо. Пока я, к случаю, не рассказал какую-то историю, вроде этих фейсбучных, где сам выгляжу не в лучшем, А если по правде, то попросту в комичном виде. Я и мои френды это уже знают. Такие самоироничные сюжетики сочинять о себе люблю. И друзья Алмаатинские тоже вежливо посмеялись, но переглянулись. А часом позже один из них, провожая меня уже в гостиницу, смущенно спросил: может ли он эту историю? Пересказать тем своим друзьям, которых с нами не было? Почему нет? удивился я. Ну как говорит? Я же ведь не хочу ваш авторитет подмочить. На том и расстались. И я провел эту неловкость по линии почтительности к старшим, на востоке еще сохраняющейся, но в Москве-то она давно выветрилась. Между тем стал я отмечать. что и столичные в юноше с барышнями над шутками хохочут охотно и шутками же отвечают, но ровно до той поры, пока ты сам о себе что-то смешное не расскажешь, тут цепенеют, переглядываются. И обратите внимание, никогда о самих себе с самоиронией не говорят, не только в жизни, но и в стихах. В прозе нынешние тридцати-сорокалетние могут к самим себе отнестись по-всякому, от самообожествления до самооплевывания, но уж точно без юмора. Примечание. Говорят, подвел под это наблюдение теоретическую базу Ман. Люди с чувством юмора быстрее понимают друг друга и приходят к согласию. Значит, развивая чувство юмора, мы способствуем укреплению единства нашего общества. Память, счастье, как и память, боль. Страница 133, конец примечания. Вслед Бродскому свою продукцию они, может быть, стишками и окрестят, но авторитет свой не сами не подмочат самоиронией. Ни другим не позволят. Да вы на Фейсбук посмотрите. Как вспыхивают, в какую ярость впадают литераторы из начавших в двухтысячные, когда кто-то над ними подшутит. Оскорбления простят легко, но не иронию. Не шутку. Дертериш Эрнст. Вот как это называется. И со мной наверняка не согласятся, но мне все равно почему-то кажется, что и эта звериная серьезность по отношению к самим себе, и это отсутствие даже намека на самоиронию, отличают нынешнюю, как раньше выражались, творческую молодежь от тех, кто помнит еще и об оттепели, и о том, что Пушкин вообще-то имя веселое. Примечание. Насчет Пушкина согласиться не могу, и веселым имя его мне не кажется, возразил мне в Фейсбуке поэт Виктор Гофман. Пришлось спросить, решили с блоком поспорить, которое это имя веселым назвал, и услышать в ответ с блоком спорить нельзя. Он умер. Конец примечания Романов, даже фейсбучных, без любви. не бывает. Так что и я не обойду эту волнующую тему, сказав, что любого, ну почти любого писателя, можно отбить у любой, ну почти любой жены. Всего-то и надо, а. Восторженно и подолгу смотреть в глаза, б. Искренне возмущаться тем, что бездарному «С» опять поднесли большую книгу, а про Ныру «З» по блату перевели на суахили. И главное, в читая новое сочинение своего избранника, не забывать указывать, что фраза на странице 429, шестая строчка снизу, даже сильнее, трепетнее, волшебнее, чем фраза, которая заканчивается одиннадцатая глава того вашего древнепредавнего сочинения, которая уже успела испариться. из вашей памяти. Ибо ничто так не льстит писателю, как хорошее знание его текстов. На ком женятся молодые писатели, значения не имеет. Да на ком угодно, как и все мужчины. А вот писатели в возрасте и в силе, творческой, совсем иное дело. Зазнайки, конечно, на молоденьких, Ибо, простите мне эту пошлость, ничто так не украшает амбициозного мужчину, как прелестная спутница. Большинство, разумеется, на хороших домоправительницах или таких, знаете ли, железных канцлершах, чтобы, по крайней мере, ни ремонт в квартире, ни переезд, ни выгодное знакомства, ни зарабатывание денег в голову не брать. отдавать себя литературе, литературе и еще раз литературе. Те же, кто совсем от жизни устал, женятся на медсестрах, чтобы все под рукой было, и шприц, и массаж, и стакан с водою. А самые умные, тут и спору нет, женятся на своих будущих вдовах, чтобы было кому позаботиться сначала о достойных проводах, а потом... весь оставшийся век хлопотать о переизданиях, учреждать мемориальные фонды, выбивать у властей памятные доски и ходить, ходить по школам с рассказами. Знаете, каким он парнем был? И не подлавливайте меня на иронии. Перебирая в памяти имена прекрасных писателей, что ушли из жизни в последние двадцать лет, думаешь, да, с женой ему повезло. а вот вдовой она оказалась так себе. Не то что и тут называешь про себя другое имя. И собачились вроде бы с мужем то и дело, и житья ему не давала. Зато с каким достоинством несет высокое звание вдовы большого художника слова и книги покойного, что ни год, появляются на магазинных полках. И имя никем не забыто. А есть ли что-нибудь кроме этого, для писателя важнее. Лет в сорок я приобрел привычку говорить что-то типа «мне как человеку уже немолодому и смущаться, когда прелестное создание начинали бурно протестовать. Мне это уж, признаюсь, нравилось, и я как-то пропустил рубеж, после которого прелестное создание бурно протестовать перестали. А спохватился только тогда, когда какой-то молодой человек в метро предложил мне учтиво «Садись, дедуля». Случай этот, кстати, так и остался единственным. Заметили ли вы, что у нас в транспорте, если и уступают место не самым молодым согражданам, то исключительно при хорошенькие девушки, а их галантные спутники сидений, естественно, не покидают? Мое шестидесятилетие... Отмечали в ресторане у Корша. И было классно. Александр Абрамович Кабаков взял на себя обязанности тамады. Евгений Анатольевич Попов пел про Ванинский порт. Олег Григорьевич Чухонцев танцевал с микрофоном. и так мы, должно быть, понравились гардеробщику, что он, закончив раздачей пальто и шубок, попросил разрешения и грянул оперные арии. одну, потом, совсем без перерыва, другую, Чаевые, впрочем, принял с благодарностью. Что в молодых писателях всегда восхищает, так это избирательность памяти. Запоминают только главное, а еще чаще самое нужное. Вот сценка о двух актах. Акт первый. Липки. На мастер-классе, который я в тот год вел, кажется, с Максимом Альбертовичем Амелиным разбираем стихи прелестной молодой женщины. Примечание: Амелин Максим Альбертович, 1970 года рождения. Поэт, переводчик, лауреат Антибукеревской, 1998, Бунинской, 2013 Солженицынской, 2014 год, и других литературных премий. Главный редактор издательства ОГИ. Конец примечания. В видах конспирации назову-ка я ее Ксении. Алиса Ганиева и Лера Пустовая маску, вне сомнения, опознают, а остальным ни к чему. Достаточно сказать, что Ксения пишет «Верлибры», и на форум молодых писателей приехала из дальнего города вместе с мужем, многообещающим прозаиком, и он тоже сейчас в зале. Лепчане, вообще-то народ милейший, но не милосердный, и, дорвавшись до возможности в своем кругу поговорить о стихах, друг друга шпыняют довольно основательно. Досталось и Ксении, поэтому, подводя итоги, я, как обычно, произношу что-то примиряющее. Что стихи у нашей героини, конечно, и в самом деле среднеевропейские, и что верлибр к русской поэзии за два столетия так пока и не привился, но кто знает, возможно, еще лет через двести и у нас все будут писать вне рифм и регулярных размеров. Занавес и акт второй. Месяца через полтора-два, В одном интернет-издании появляется рассказ мужа нашей Ксении о липкинских бдениях, где сказано в частности, что именно ее стихи вызвали на форуме особый ажиотаж, и Сергей Иванович Чупринин даже заявил, будто Ксения пишет на уровне лучших европейских образцов. И так, как она сейчас пишет, русские поэты станут писать только лет через двести. В первую минуту я признаться – Расвирепел. Но крыть-то нечем. Я ведь и про Европу действительно что-то говорил, и русской поэзии еще двести лет на переход к верлибру тоже отводил. Это, наверное, знакомо всякому хоть сколько-нибудь известному человеку. Прибивается вдруг к тебе почему-то, по закону избирательного сродства, некой в юноша или барышня. ходит за тобою следом, ловит каждое твое слово, а ты с конфузливым приятством ловишь вдруг в его речи свои собственные интонации, манеру шутить, свои речевые обороты. Не то чтобы он, она, твой ученик, и не то чтобы от тебя чего-то хочет, на что-то надеется, но ты сам, и опять же с приятством, как-то незаметно для себя втягиваешься в эти необременительные и лестные, лестные для самолюбия отношения. Немножечко помогаешь юному спутнику, ну там денег судил, когда потребовалось, с кем-то полезным на бегу познакомил, кому-то отрекомендовал, помог напечататься или устроиться на работу. Так может идти годами, до тех пор, пока тебя неожиданно спросят, Слушай, а ты повесть-то читал, которую про тебя накатал твой подопечный? И ты, вмиг обо всем догадавшись и без всякого уже приятства, читаешь. Не желая участвовать в рекламе нечистого дела, имя автора и место публикации я все-таки не назову. Скажу лишь, что она пока не обо мне, а о моем друге. замечательном писателе, я легко воображаю, как он эту повесть читал, изумляясь, думаю, в первую очередь, недоброй памятливости своего долголетнего спутника».